— Мать-исповедница, вы тоже здорово нас напугали. Клянусь всем святым, что вы здесь делаете ночью. Кэлен обреченно вздохнула. — Соберите всех ваших людей, и я объясню. Капитан покачал головой. — Сначала надо укрыть вас от ветра. Кэлен позволила отвести себя к другой стороне дороги, где стоял простой навес, закрытый с трех сторон парусиной. Он хотя бы немного защищал от ветра и сырости. Для нее и шестерых солдат там было довольно тесно, но капитан настоял на том, чтобы она встала в самой глубине, где было суше всего. Кэлен чувствовала удовлетворение, что даже в бурант хрианские солдаты так бдительно несут караул, и в то же время ее брала досада на эту их бдительность. Если бы они проморгали ее, Насколько все было бы проще. Теперь она оказалась перед необходимостью говорить то, чего ей говорить не хотелось. «Слушайте внимательно», — начала она. «У меня мало времени. Я выполняю важную миссию и нуждаюсь в секретности. Вы все должны хранить тайну. Вам известно о чуме?» Солдаты закивали, неловко переступая с ноги на ногу. Ричард, магистр Рал, пытается найти способ остановить ее. Мы не знаем, существует ли вообще такой способ, но он не собирается отступать. Вы знаете, он сделает все, чтобы спасти своих людей. Солдаты опять закивали. А как это связано? Я спешу. Магистрал сейчас спит. Он истощен попытками найти средства от чумы. Средство, которое включает в себя магию. Солдаты перестали переминаться и встали прямее. Капитан потер подбородок. «Мы знаем, что магистр Рал не даст нам погибнуть. Он вылечил меня несколько дней назад». Кэлен поочередно оглядела всех, кто был под навесом. «Ну а что, если магистр Рал сам заразится, прежде чем сумеет найти ответ? Что тогда будет?» Мы все погибнем, вот что будет тогда. На лицах солдат отразилась тревога. Для тхреанцев потерять магистра Рала было равносильно собственной гибели. Лишившись его, они лишились бы будущего. — Что мы должны сделать, чтобы его защитить? — спросил капитан. — Магистр Рал любит меня. Все вы знаете, как он меня защищает. Он приставил ко мне муртсит. Он посылает со мной охрану везде, куда бы я ни пошла. Он не желает, чтобы меня коснулась опасность и не позволяет злу даже увидеть меня. Я тоже не хочу лишиться магистра Рала. Но что, если он заразится чумой? Тогда мы его потеряем. Я могу помочь ему остановить чуму, прежде чем она коснется нас всех». раньше, чем он сам найдет способ ее остановить, хотя магистр Рал безусловно, отыщет его. Солдаты дружно вздохнули. «Чем мы можем помочь?» – спросил капитан. «То, что я хочу сделать, требует магии, очень опасной магии. Если я добьюсь успеха, то смогу уберечь Ричарда от чумы». «Уберечь нас всех от чумы!» Но, как я уже сказала, это опасно. Я должна уехать на несколько дней и при помощи магии попробовать помочь магистру Ралу остановить чуму. Вы знаете, как он охраняет меня. Он никогда не позволил бы мне уехать. Он предпочел бы умереть сам, чем подвергнуть меня опасности. Если мне что-то угрожает, он не слушает никаких доводов. Именно поэтому мне пришлось обмануть Мортид и других своих телохранителей. Никто не знает, куда я отправилась. А если кто-то узнает, Ричард догонит меня и тогда подвергнется той же опасности, что и я. Но что в этом пользы? Если я погибну, погибнет и он. А если я добьюсь успеха, нет смысла подвергать опасности и его. Я надеялась, что сегодня ночью никто меня не увидит, Но вы оказались лучшими воинами, чем я полагала. Теперь все зависит от вас. Я рискую жизнью, чтобы защитить магистра Рала. Если вы тоже дорожите его жизнью, то должны поклясться, что сохраните все в тайне. Даже если он будет смотреть вам в глаза, вы должны сказать, что не видели меня, что никто не проходил мимо вас». Солдаты начали переминаться с ноги на ногу, откашливаться и неуверенно переглядываться. Капитан беспокойно пробежал пальцами по рукоятке меча. «Мать исповедница, если магистр Рал посмотрит нам в глаза, мы не сможем солгать ему!» Кэлен наклонилась к нему вплотную. «Тогда вы с таким же успехом можете просто убить его на месте. Это одно и то же». «Вы хотите подвергнуть опасности жизнь вашего магистра Рала? Вы хотите нести ответственность за его смерть?» «Конечно нет. Мы все, как один, готовы пожертвовать собственной жизнью ради него». «Я тоже готова пожертвовать ради него своей жизнью. Если он узнает, что я задумала, куда я отправилась этой ночью, он помчится за мной и может погибнуть». Кэлен высвободил руку из-под плаща и погрозила солдатам пальцем. «Вы будете в ответе за то, что жизнь магистра Рала подвергнется огромной опасности. Это будет бессмысленный риск, и он может погибнуть». Капитан изучил глаза каждого из своих людей. Потом выпрямился и потер лицо. Наконец он заговорил. «Что вы хотите, чтобы мы сделали?» «Поклялись своей жизнью?» «Нет», — сказала Кэллин. «Я хочу, чтобы вы поклялись жизнью магистра Рала». По примеру капитана, солдаты опустились на одно колено. «Мы клянемся жизнью магистра Рала, никому не говорить, что видели вас снова сегодня ночью. Никто не подходил к замку, кроме вас и ваших Мортсита, ранее». Он обвел взглядом своих людей. «Клянитесь!» Солдаты произнесли клятву и встали. Капитан отечески положил руку келен на плечо. «Мать-исповедница!» «Я ничего не знаю о магии. Это дело магистра Рала. И я не знаю, для чего вы пришли сюда ночью. Но мы не хотим потерять ни вас, ни его. Вы хорошо подходите для магистра Рала. Независимо от того, что вы собираетесь делать... Пожалуйста, будьте осторожны. Спасибо, капитан. Надеюсь, что встреча с вами – самая большая опасность, которая ждет меня этой ночью. Что будет завтра – другой вопрос. Если вас убьют, мы свободны от клятвы. Если вы погибнете, мы должны будем сообщить магистру Ралу все, что мы знаем. И если мы об этом расскажем, то нас казнят. «Нет, капитан. Магистр Рал никогда не казнит невинных людей. Именно поэтому мы должны делать то, что должны, чтобы спасти его. Он нужен нам всем, чтобы одолеть имперский орден. Эти люди не имеют никакого уважения к жизни. Это они наслали чуму. Наслали ее на детей». Кэлен, нервно сглотнув, посмотрела в серебряное лицо Сильфиды. «Да, я готова. Что я должна делать?» Блестящая серебряная рука поднялась над краем колодца и коснулась вершины кольца. «Входите в меня!» Нездешний голос эхом прокатился по комнате. «Вы ничего не должны делать! Все делаю я!» Кэлен поднялась на парапет. «И ты уверена, что сможешь отнести меня в предел Агаден?» «Да, я была там. Вы останетесь довольны?» Кэлен сильно сомневалась в том, что будет довольна. «Сколько это продлится?» Сельфида, казалось, нахмурилась. Кэлен видела свое отражение на яркой поверхности ее лица. «Отсюда и туда? Вот и все!» «Я достаточно длинна!» «Я была там!» Кэлен вздохнула. Сильфида, казалось, не заметила, что проспала три тысячи лет. «Что такое для нее день или два?» «Ты не скажешь Ричарду, куда меня отвезла, правда?» «Я не хочу, чтобы он знал!» Серебряное лицо искривилось в луковой улыбке. «Никто из тех, кто был во мне...» Не желал, чтобы другие об этом узнали. Я никогда никого не предаю. Будьте покойны. Никто не узнает, что мы делали вместе. Никто не узнает об удовольствии, которое вы получили. Кэлен не совсем поняла, что это значит, но вслух ничего не сказала. Жидкая серебряная рука протянулась и обвелась вокруг нее. Теплая и блестящая, она крепко держала Кэлен. — Не забудьте, вы должны вдохнуть меня, — сказала Сильфида. — Не надо бояться. Вы останетесь живы, если вдохнете меня. Когда мы достигнем другого места, вам надо будет выдохнуть меня и вдохнуть воздух. Вам будет страшно. «Как сейчас вам страшно вдохнуть меня, но вы должны это сделать. Или умрете. Кэлен кивнула, слегка задыхаясь. «Я помню. Она не могла бороться со страхом остаться без воздуха. Хорошо, я готова». Без дальнейших слов, рука Сельфиды осторожно сняла ее с парапета и опустила вниз в ртутную пену. Легкие Кэлен горели. Она плотно зажмурилась. Она уже делала это, но ей все-таки было страшно вдохнуть это жидкое серебро. В тот раз с нею был Ричард. Сейчас она была одна, и паника овладела ею. Кэлен подумала о Шоте, которая послала Надину отбить у нее Ричарда. Кэлен выпустила воздух из легких и сделала глубокий вдох, втягивая в себя шелковистую сущность сельфиды. Не было ни жары, ни холода. Она открыла глаза и увидела свет и темноту, разделенные надвое. Она почувствовала движение в невесомой пустоте, одновременно быстрое и медленное, скорость и дрейф. Ее легкие были полны сельфидой. Сильфида словно проникла в самую ее душу. Время перестало существовать. Это был экстаз.